Неприличное и оскорбительное. Весьма существенно, что в Российском уголовном кодексе есть понятие «неприличный» и «нет оскорбительный». Очевидно, что составители кодекса считают, что это одно и то же. Однако это не так. Неприличное высказывание может быть осуществлено без единого грубого слова — Например, неприлично критиковать внешность человека в его присутствии. Неприлично неприличествует хвастаться своими действительными или мнимыми успехами и тому подобное. Существует целый ряд неприличных в данном обществе поступков. Без сомнения, всякое оскорбление неприлично, но не всякое неприличие оскорбительно. Вспомним, что оскорбление прежде всего подразумевает грубое упоминание телесной функции, в первую очередь сексуальной сферы человека попробуем определить что такое неприличная лексика это слова которые в момент их опубликования считаются неприличными недостойными того чтобы быть напечатанными хотя возможны и могущими быть произнесенными в определенной ситуации обратите внимание на осторожность этого определения понятие неприличного тесно связано с местом и временем употребления. Недостойно быть напечатанным, значит, все-таки можно напечатать, но это будет недостойно. Непристойная, неприличная лексика — это грубое, вульгарное выражение, которым говорящий реагирует на ситуацию. Такая лексика, как правило, табуирована, запрещена для публичного употребления в силу сложившихся традиций. А что такое оскорбление? Это правовая квалификация деяния, которая выражается в отрицательной оценке личности, унижающей честь и достоинство этой личности. Оскорбление уголовно наказуемо. Обязательное условие, оно должно быть выражено в неприличной циничной форме. Если форма «приличная», то есть человека обвинили в каком-то проступке, или качестве без употребления брани, человек может обидеться, но в суд обращаться не может, факта оскорбления здесь нет. Вот почему ставшее последнее время модным оскорбление чувств верующих понятие неподсудное, если о почитаемом святом или священном событии говорится плохо, насмешливо или цинично, но без употребления неприличных слов.